двадцать 23. во власти отлива Пирога оказалась очень легкой и идеально подходящей для моего роста и веса но управлять ей оказалось не очень просто так как лочонка была с и часто выкидывала самые неожиданные штуки более всего она любила вертеться волчком сам бенган находил что управлять ей мог только человек хорошо знающий ее характер и привычки К сожалению, последние мне были совершенно неизвестны, и в моих неопытных руках она двигалась во все стороны, кроме той, куда было нужно. Не будь отлива, я бы, наверное, не смог добраться до Испаньолы, но его течение меня как раз относило к ней. Шхуна, неясным черным пятном выделявшаяся на окружающем темном фоне, приняла, наконец, форму корабля. Подплыв ближе, я нащупал канат и ухватился за него. Течение было так сильно, что шхуна, величаво покачиваясь на волнах, натягивала якорный канат струной. Один взмах моего ножа, и она поплыла бы в открытое море. Но, к счастью, мне вовремя пришло в голову, что для меня это будет очень опасно — сразу перерезать туго натянутый канат. Один сильный толчок, и моя лодка опрокинется. Я уже собирался отказаться от своего плана, как вдруг подул ветер с юго запада и испаньола повернулась на якоре таким образом, что натяжение каната ослабело в моей руке. Тогда я вытащил свой кортик из ножен и надрезал канат, но не перерезал его полностью, а только до половины его толщины. После этого я остановился в ожидании того, что его натяжение снова ослабнет. Все время до меня доносились громкие голоса из каюты, но я не обращал на них внимания. Теперь же от нечего делать я стал прислушиваться. В одном я узнал голос Хэнса, а другой, наверное, принадлежал пирату в красной феске. Оба, очевидно, были уже изрядно пьяны, хотя останавливаться на достигнутом не собирались и продолжали пить. Один из них с пьяным возгласом открыл кормовое окно и выбросил в воду, как мне показалось, пустую бутылку. По тону голосов можно было догадаться, что между пиратами происходила ссора. Ругательства сыпались одно за другим, Я каждую секунду ждал, что ссора вот-вот перейдет в драку. На берегу, на месте лагеря, мерцал огонек костра, и кто-то пел старую матросскую песню, выводя трели в конце каждого куплета. Наконец снова налетел порыв ветра, шхуна заколыхалась, и канат ослабел в моей руке. Тогда я перерезал остальные его волокна. В ту же секунду шхуна дрогнула и повернулась увлекаемая течением. Я работал, что было силой веслом, чтобы отплыть от нее, так как боялся быть опрокинутым, но скоро увидел, что все мои труды бесполезны. Тогда я постарался держаться около кормы. Вдруг мне подвернулся под руку свисавший с борта конец каната. Я машинально схватил его, и тогда меня обуяло любопытство заглянуть при его помощи в каюту. Я повис на веревке, вскарабкался наверх и добрался до окна каюты. За это время шхуна и ее спутница-пирога подвинулись по течению настолько, что поравнялись с лагерем на берегу. Я удивился, что стража на корабле оставила все эти перемещения без внимания. Но, заглянув в окно каюты, понял все. Хэнс и его напарник сцепились, как лютые враги, и держали друг друга за горло. Я поспешил спуститься по веревке вниз в пирогу, но после этого еще несколько секунд перед моими глазами стояла ужасная картина, которую я только что видел. Красные озверевшие лица — и налитые кровью глаза при тусклом свете коптившей лампы. Чтобы прогнать от себя эту картину, я закрыл глаза. Бесконечная песня, которую распевал матрос на берегу, наконец оборвалась, и хор пиратов затянул знакомый мне мотив «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо -хо и бутылка рому». Вдруг моя лодка накренилась на бок и резко изменила свое направление. Я открыл глаза. Вокруг меня вздымались невысокие волны, искрясь фосфорическим светом. Испаньола, в нескольких метрах позади которой плыла моя лодка, тоже изменила направление и уносилась теперь к югу. Я оглянулся, и сердце у меня забилось сильнее. Пиратский костер светился уже позади меня. Течение сделало поворот направо и увлекало за собой шхуну и пирогу в открытое море, через узкий проливчик. Волны все выше вздымались и пенились кругом. Вдруг шхуна резко повернулась, описав дугу градусов в двадцать, и почти в тот же момент с ее борта донеслись крики. Я услышал стук ног по лестнице, которая вела из каюты на палубу, и понял, что разбойники обнаружили, наконец, в каком ужасном положении они оказались. Улегшись на дно пироги и отдав себя на волю волн, я приготовился ко всему, зная, что по выходе из проливчика нас ожидали буруны, И тогда все мои страхи должны были моментально окончиться вместе с жизнью. Но хотя я готов был мужественно умереть, у меня не хватало духу взглянуть в лицо опасности. Поэтому, закрыв глаза, я лежал в пироге, покачиваясь на волнах, и каждую минуту ожидал смерти. Сколько времени прошло таким образом, не знаю. Но, наконец, на меня напала какая-то непонятная слабость, почти оцепенение, сковавшее все мои члены. Я забылся. и во сне грезил о доме и нашей старой гостинице адмирал Бенбоу.